Глава 32. Осознание отказа. Лира. Я совершенно не понимала, что произошло, почему Видар так себя повел. На он и раньше был временами груб, но никогда не пытался оттолкнуть меня, а тут я была в полной растерянности. С момента, как он покинул мою комнату, прошло около недели. За это время громовержец ни разу не появился. Пыталась спрашивать у Хильды, но она увиливала от ответов, требуя, чтобы я не думала об асуре а просто отдыхала, восстанавливая силы. Вот только как я могла не думать. Мое сердце было не на месте. Я хотела увидеть Фидара. Глупости, скажете вы? Возможно. Я его почти не знала, но душа изнывала без него. Впервые испытывала нечто подобное, и эти чувства сводили с ума. Несколько дней я почти не вставала с кровати. Силы возвращались быстро, я бы даже сказала, неестественно быстро. Но моя настойчивая сиделка категорически запрещала подниматься. Оставалось лишь спать и смотреть в пустоту. Я ненавидела мгновение бодрствования, ведь в голове прокручивалось слишком много ненужных, мучительных мыслей. Я вспоминала поход к гадалке. "А ссору тоже нужна душа", говорила она. "Ага, как же, нету этого ублюдка ни сердца, ни души". Попользовался мной, как уличная девкой и выставил за дверь. Мучая себя снова и снова, воскрешала в памяти время, проведенное с ним. Несмотря на свои мысли, я все же надеялась, что Видар придет. Возможно, у него были какие-то дела. Может, город опять находился под угрозой. Не хотела делать выводы, пока не поговорю с ним лично. Тем более, если задуматься, громовержец мне ничего не обещал. Я просто была его подарком, — как он привык меня называть, востребованный. Так проходили дни, и в какой-то момент мне показалось, что я готова сойти с ума. Желая хотя бы спуститься вниз, привела себя в более или менее приличный вид, попросив платье у Эстель, которая жила в соседней комнате. Все вещи, что для меня подготовили, остались в доме Громовержца, а здесь я чувствовала себя как в гостях. Подвязав волосы, Уже собиралась выходить, когда за дверью послышался грохот, а спустя мгновение в мою дверь постучали. Нерешительно приоткрыв, выглянула в образовавшуюся щель, встречая знакомый взгляд юного друга. — Да, Вир! — счастливо воскликнула, и, стараясь не делать резких движений, так как голова еще немного кружилась, отошла в сторону, пропуская парня. — Лира! — улыбнулся он. — Вот только в его взгляде читалась грусть. «Рад видеть вас, здоровый!» «Ты пришел проведать меня?» Вздернула я бровь. «Ведь за все время помощник громовержца ни разу не появлялся». «Эм, на самом деле...» Замялся он. «Лира, ахм...» «Ну, говори уже!» «Асур Видар приказал принести ваши вещи», потупил он взгляд. «Что?» Захлебнулась я воздухом. «Только сейчас замечаю сундук за спиной юноши. Он меня выгоняет...» «Не отвечай!» Внутри все оборвалось. Я не могла оторвать взгляд от проклятого сундука, ранее стоявшего в доме громовержца. «Девочка моя!» шагнула ко мне Хильда. «Ты знала?» перевела я на нее внимание. «Почему он не приходил?» «Лира, пойми, а Сурвидар никогда себя не связывала с женщинами, и...» залепетала она. «Ты знала?» холодно переспросила «Я...» Ответа так и не последовало, но я отчетливо увидела его в глазах смотрительницы дома. Внутри клокотала ярость. Да, мне было обидно. Мое сердце обливалось кровью, но я никогда не цеплялась за мужиков. Пусть буду выйти по ночам, умирая изнутри, но не стану перед ним присмыкаться. С ума сводило другое. Он даже не посчитал нужным сказать мне это в лицо. не знаю откуда взялись силы оттолкнув да в сторону я рванула к лестнице чуть не рухнув вниз когда одна нога соскользнула мне было плевать я хотела посмотреть в бесстыжие глаза этого трусливого ублюдка к слову долго искать его не пришлось там где наблюдалась толпа был и он я благодарен народу за вождар но принял решение отказаться гласил шрамированный брюнет С сегодняшнего дня чужеземка, явившаяся из моря, свободна. Я снимаю с нее бремя востребованной и более не нуждаюсь в ее близости. Глотая горькую обиду, решительно направилась к нему, замечая, как люди озадаченно расступаются, пропуская меня к своему идолу. Громовержец не сразу меня заметил, продолжая разглагольствовать, что было совсем на него не похоже. Но стоило разноцветным глазам встретиться с моими, он затих, лишь растерянно моргнув. Ну здравствуй, Асур Видар, холодно произнесла я. Видимо, с понятиями чести и совесть ты не знаком. Что ж, досадно, вздохнула наигранно. Не думала, что ты окажешься бесхребетным трусом, неспособным расстаться с женщиной лично.